Тем не менее, ему было предписано в двухнедельный срок покинуть страну и до конца жизни не переступать ее пределов. Эта угрозу давно висела в воздухе. Но удар все же оказался неожиданным и совсем сломил старика Гарпрехта. Неужели же ему опять сидеть одиноко и уныло в большой, опустелой комнате, только с книгами да манускриптами? А единственное общество — это тени по темным углам Сгущаясь, они превращаются в отощавших Сагменных переселенцев В обездоленных нищих Или тянутся к тебе костлявыми алчными пальцами еврея И хватают за горло и душат тебя я был бы здесь мальчик задорный и живой И стоило бы ему только вздернуть густые темные брови Как рассеялись бы тени, а ярко-синие глаза его Прогнали бы из углов пугающий леденящий сумрак Но нет его Еврей изгнал его из страны Еврей не пускает его сюда Поборов себя, строптивый старик решился пойти к герцогу Никогда еще он не просил Он всегда требовал правого решения, но он привык, чтобы с просьбами приходили к нему. Тяжко было ему, человеку прямолинейному, являться в роли просителя, и слова туго и нерешительно шли с его уст. Приговор справедлив и не слишком суров, но дособлаговолит его светлость принять соображение, что в стране действительно не все благополучно, что лучше молодому человеку открыто высказать недовольство, нежели подобно другим из-под тяжка затевать недоброе. Карл Александр слушал мрачно, крепко пожал руку удрученному старику, нерешительно пообещал пересмотреть дело. Сурово потребовал он отчета. Зюс сам явился с докладом. Да, все было так, как изложил профессор, только он, Зюс, расходится с профессором во взгляде на ограждение княжеского престижа. Герцог досадливо попрекнул Зюса, что тот поставил его в щекотливое положение, ему приходится либо идти на попятный, либо отказать достойнейшему почтенному человеку в первой и единственной просьбе — Он понимает, нагло и ехидно отвечал Зюс, что его светлости труднее отклонить претензию швабского профессора, нежели еврея, тайного советника по финансам. А у него, у Зюса, были еще другие весьма веские основания встранить актуария. Небо причиной тому, что шансы герцога Удам семейства Гетц невысоки... С дерзкой фамильярностью, добавил он, в первую очередь является молодой коппенгефер, который стоит поперек дороги его светлости и мешает добиться успеха у девицы Элизабет Соломеи. Герцог сердито поворчал себе под нос и умолк. Оставшись один, он решил теперь уже ни за что не отправлять актуария в изгнание. Еврей беспардонно поглупел и обнаглел. Что же это? Прикажете ему, Карлу Александру, бояться, как бы ничтожный демократ и смутьян, раньше его не добился благосклонности девицы? Или еврей воображает, будто теперь после Герсау он, герцог, робеет перед каждой девчонкой, будто он изверился в своей мужественности? Яростная похоть овладела им. Мильтонер Недаром он зовется Карлом Александром Герцогом Вюртомбергским и Текским Уж он сумеет укротить и усмирить девицу наперекор любым крамольным молокососам Во всяком случае конкуренции он не боится И тотчас же отменит приговор Но когда он уже совсем собрался продиктовать указ, его взяло сомнение И он решил подумать до завтра На другой день он уехал в Людвигсбург. Спектакли, празднества, политические дела отвлекли его. Настал день, когда приговор должен был вступить в законную силу, а приказы об отмене так и не последовало. Юному Михаэлю Копенгефферу пришлось по примеру его кузена Фридриха Кристофа Покинуть пределы страны и вечера профессора Илганна Даниэля Гарпрефта стали унылой и безрадостны. Карл Александр не мог сразу же что-либо изменить в происшедшем. При мысли Адама Гетсон даже радовался этому. Но сознаться себе в таких чувствах не желал и кипел глухим бешенством против еврея. Тот всему виною. Тот поставил его перед выбором — либо Гарпрехт, либо он еврей. Зюс знал, что Карл Александр в сущности никогда не шел на сознательную подлость. Верно, тут он утаивает от самого себя истинные мотивы изгнания Копенгефера. Потому-то Зюсу и не терпелось показать этот приговор в таком свете, чтобы герцог непрестанно терзался им —